Глава 24. Секрет пророчества. Раньше я старалась быть осторожной. Пытаясь действовать против виноватых, хотела аккуратно обойти безвинных, чтобы они не пострадали. Но великие победы никогда не обходятся без невинных жертв. Вопрос лишь в том, насколько эти жертвы оправданы. Необычное перерождение предоставило мне почти неограниченный доступ ко всем трем магиям одновременно. Я проверила. Нашла укромное местечко и протестировала свои возможности от малого к большему. Ни божество, ни демон и ни матушка природа, но мне их максимальная мощь и не нужна. Господа Карпунины — простые смертные. Если жизнь ничему их не учит, пусть сгинут. Те, кто попытается мне помешать, отправятся на тот свет, независимо от степени своей вины и причастности. Надоело нянчиться с дураками. Не хотят умнеть — земля им пухом. Было что-то около четырех часов вечера, когда я составила приблизительный план действий и приступила к его реализации. Артур Олегович Карпонин как раз приехал в лесной, чтобы наорать на рабочих за то, что они плохо работают. Его люди бурлили скважина по всему урочищу, пытаясь добраться до целебной воды, даже не подозревая, что доступ к ней уже открыт у змеиной горки. Болваны. О том, что после исчезновения печати владения Марии по острову свободно шастает лесная нежить, они тоже не догадывались. А я знала это. После обряда инициации все существа за рекой подчинялись мне, поскольку принесли клятву, а те, кто жил в лесном, на обряде не присутствовали, но негласно, и они приняли меня своей королевой. Натравить лесную и нежить на бестолковых рабочих – вообще не вопрос. Задержать во всеобщей панике Артура Олеговича и сделать так, чтобы его смерть была похожа на несчастный случай – тоже плевое дело. Бедолага на скорости 40 км в час въехал в бульдозер и немножко убился. Так бывает. А нечего по бездорожью с такой скоростью гонять. Сам виноват. Я не была уверена, что водяной действительно будет сидеть в подземном озере, но это оказалось правдой. Настоящего водяного, как и того, которого я встретила в другой реальности, здесь тоже ударом демонической молнии зашвырнуло в волшебный водоем. Соскучиться по теплу солнца и лунному свету он пока еще не успел, но мое предложение заполучить доступ к свежему воздуху принял охотно. Дуб был спилен рабочими, но я вырастила его вновь и наказала водяному охранять остров от берега до берега, не подпуская к нему людей. После этого моего поручения остров осел в реку. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы по окрестностям прошла маленькая волна землетрясения. И все три моста, соединяющие лесное с внешним миром, благополучно рухнули. Карпунина будут искать, да. Отправят короче спасателей на моторных лодках и вертолетах. но спасать им будет уже некого. А яблочки с молодильной яблони я забрала. Все. Спасибо, что бездонная сумка была при себе. Минус один в списке врагов. Следующим пунктом значился Олег Григорьевич. Демоны, если и успели заметить, что в мире людей что-то происходит, то пока еще не сообразили, что именно поэтому не вмешивались. Природная магия перемещения сработала безотказно, забросив меня в далёкий южный город, в гости к чите старших Карпуниных. Я прикрыла себя заклинанием невидимости, чтобы не испугать жену Олега Григорьевича. Эта женщина ни в чем не виновата. Если бы пришлось пожертвовать ею, я бы сделала это безоговорочно, но возможность избежать этой невинной смерти все таки была. Олег Карпунин умер от сердечного приступа. Быстро и почти безболезненно. Это только в книгах и кино перед наказанием за проступки злодей или положительный герой долго толкают пафосные речи. А в реальности, чем быстрее свершится возмездие, тем лучше. Стоматолог не объясняет больному зубу, почему необходимо удаление. Вот и я ничего никому не объясняла. Олег Григорьевич питал особую страсть к магии. Магия его и убила. просто остановив одну из самых важных функций хрупкого смертного организма. Был человек, нет человека. А вместе с ним исчезли и проблемы, которые он так уверенно всем обещал. Мирон. Он, конечно, ведомый дурак, но безвредный. Без влияния отца и старшего брата в магию не полезет. Этого Карпонина я пощадила, но слегка повлияла на его отношение к действительности, чтобы Мирону Олеговичу в обозримой перспективе не вздумалось искать виноватых. А потом я сделала то, чего делать категорически не хотелось, потому что было страшно. Я умерла. Вернулась в лесное, попросила водяного присмотреть за моим телом, села под дуб и заставила остановиться свое собственное сердце. Уверенности в том, что смогу вернуться, не было никакой, но другого пути в мир духов не существует, только через смерть. Не было темного тоннеля и света впереди, Был головокружительно быстрый переход из живой реальности в серое ничто, заполненное душами тех, кто пока еще не ушел из накопителя в мир демонов, богов или духов. Видеть накопитель изнутри — то еще удовольствие. Это все равно, что нырнуть в серый кисель, не имеющий ни запаха, ни вкуса. Там есть только разные по плотности и магическому составу сгустки душ и чужие эмоции. Во мне на тот момент всех магий было поровну, поэтому я застряла ровно посередине. не двигаясь ни к тьме, ни к свету. Демоническая и колдовская силы не пускали меня в мир духов, но они же уравновешивали друг друга, давая время и возможность сориентироваться на месте. Я не собиралась ломать там что-либо. Хотела просто увидеть, как устроено это перепутье между четырьмя мирами, чтобы потом хорошенько обдумать, как уничтожить миры богов и демонов, не навредив при этом миру духов. Планировала просто наведаться в накопителе и сразу же вернуться назад, но на месте поняла, что в этом нет никакой необходимости. Изначальные демоны и боги всех обманывали. На входе в мир духов есть естественный фильтр, очищающий души от всего магического. Для того, чтобы создать свои собственные миры и поддерживать их демонической и колдовской силами, высшие магические существа сломали исходную систему, перекрыв мешком накопителя прямой посмертный путь. Они оставили свободный проход в мир духом только для тех, кто был бесполезен. Мир духов не взорвётся, если не будет магических миров. Такова правда. Накопитель создан искусственно. Мирозданию он не нужен. «Батюшки, это как так-то? Вот уж кого не ожидала здесь встретить, так это королеву Шабаша». Подплыл ко мне темный сгусток души Белёны. «Ты как здесь очутилась?» «Добровольно». Ответила я, внимательно изучая структуру сложного магического подпространства, сотканного из демонической и колдовской сил. «Это зачем еще? подозрительно осведомилась Белёна. «Хочу восстановить вселенскую справедливость. Ты ведь уже не первый раз здесь. Почему не рассказывала раньше, как это место устроено?» «А как оно устроено?» — непонимающе спросила она. «Белёна — просто дух». Призрак, надолго застрявший в мире живых и не желающий покоя в мире духов. Возможно, обычным духам не дано понимать то, что видят и понимают боги и демоны, но я-то все видела и понимала. Темное прошлое ясному будущему дорогу уступит, зло добром обернется, и распустится цветок, выросший из мертвого семени, вспомнила я. Это пророчество не тебя касалось Белена. Оно для меня было сказано. Чего? Напряглась она еще сильнее и начала излучать тревогу. «Моё прошлое куда темнее твоего, но я могу подарить свет всему миру живых. Я демон, но знаю, как уничтожить демонический мир. Так зло обернется добром. Если уничтожить миры демонов и богов, природа постепенно сама очистит себя от их магии. В моих силах дать ей такую возможность. А цветок? В пророчестве не было сказано ни слова о том, что он должен быть живым. Он просто должен вырасти из мертвого семени и распуститься». «Ты сбрендила!» — вынесла мертвая ведьма вердикт. «Это местный климат на тебя так влияет. Надолго ты здесь? Кого просила вызвать тебя назад? Лучше бы ему поторопиться, пока хуже не стало». Но я не сбрендила. Все наконец-то встало на свои места и обрело смысл. Белёна никогда не откажется от своей привязанности к миру живых, поэтому пророчество Пелагеи ее и не касалось. Но если я сломаю накопитель и верну систему мироздания в исходное состояние, эта мертвая ведьма пройдет естественное очищение и упокоится, как и все остальные, кто застрял между мирами из-за своего нежелания отказываться от магии. Я — то зло, о котором говорила Пелагея. И это я должна совершить доброе дело, которое подарит покой душе Белёны. Насчет цветка из мертвого семени, правда, было не совсем все понятно. Но стоило мне разобраться в структуре накопителя, Как разрешилась и эта загадка. Духи в накопителе не могут пользоваться своими способностями. Их магия, можно сказать, мертва. Но я ведь отличаюсь от них наличием демонической сути. Вместе с созданным богами и демонами я могу использовать свою истинную силу. Она черная, да, другая мне в этой дыре и не подчинится, но и такой будет достаточно, чтобы расшевелить мёртвое подпространство. Если бы Белёна сообразила, что я намерена делать, Она наверняка начала бы громко браниться, выражая протест, но все равно не смогла бы мне помешать. Я не сочла нужным посвящать ее в свои планы. Просто оттолкнула и перестала обращать на этот дух внимание. Да, ее жаль. Я привыкла к этой ведьме. Но если ради великой цели намерена пожертвовать собой, то почему должна сожалеть о тех, кто и так уже мертв? Тьма непрекаянных душ поддалась мне так легко, будто только и ждала, чтобы кто-нибудь ее оживил. Поток демонической силы, которой в обитателях накопителя было в достатке, послушно свернулся тугой спиралью. Сжался, сдерживаемый моей волей. Превратился в густой концентрат. Освобожденных от этой магии духов вполне ожидаемо потянуло к проходу в мир богов. Изолятор не был рассчитан на присутствие чистой демонической силы, не связанной с человеческими душами. Поэтому в его структуре появились трещинки. Я знала, что в мире демонов выход из изолятора постоянно охраняется. Там не могли не заметить происходящее. Рядового демона или бога никто в столь важное место не пустил бы, а против изначальных мне не выстоять, поэтому действовать пришлось быстро. «Распустится цветок», — подумала злорадно и позволила энергетической спирали развернуться. Демоническая сила мощно хлестнула по оболочке накопителя и по душам тех, кому не повезло оказаться на ее пути. Эти люди уже мертвы, но неупокоенные души сохраняют чувства. поэтому мне было больно и горько за всех. Недолго, правда. Стенки энергетического мешка не выдержали удар. Накопитель прорвался, его связь с мирами богов и демонов разрушилась, и истерзанные души хлынули к миру духов естественным путем, теряя остатки, удерживающей их магии. Меня вполне ожидаемо понесло в том же направлении. Я быстро растеряла и колдовскую силу, и природную, а демоническая осталась, потому что моя душа уже давно не принадлежит миру живых. Я застряла в посмертии и получила уникальную возможность наблюдать за тем, как исходная система мироздания восстанавливает саму себя. В ней осталось всего два мира, один для живых, а другой для мертвых. Гармония не нарушилась. Души смертных спокойно проходили последний путь и становились частью мира духов, очищаясь без постороннего участия и больше не задерживаясь для того, чтобы поддержать своей энергии миры демонов и богов. Но красота же! а я в итоге стала чистым полудемоном, которому по статусу вроде как положено бессмертие. «Покойся с миром, Белёна», — пожелала подруги и попыталась двигаться против течения, чтобы добраться до выхода и вернуться в собственное тело. Одновременно пыталась представить, что творится в магических мирах, которые оказались оторванными от кормушки. Природа не примет демонов и богов. Даже если они попробуют найти спасение в мире живых, оставаться там долго не смогут. У них один способ выжить. переродиться в простых смертных, умереть и застрять на последнем пути точно так же, как застряла я. На это уйдут десятилетия. Все обитатели магических миров погибнут. Даже если в перспективе и можно будет создать новый накопитель другие магические миры, у демонов уже не будет горы Горыныча с его очищающим демоническим огнем, А у богов не будет того, кого они использовали для этой же цели. Потратив десятки лет на смертную жизнь, они потеряют все. Я понимала, что своими действиями подталкиваю зло в направлении мира живых. Но там есть природа. Она справится. Защитит мою семью и всех простых смертных от того непотребства, которое когда-то очень давно сама же и создала. Я не могу в одиночку решить все проблемы человечества. Никто на такое не способен. Все от меня зависящее я уже сделала. Жаль, конечно, что пришлось пожертвовать собой, но к этому все и шло. У демона не может быть ни спокойной жизни, ни счастливой семьи, ни хорошего будущего. Даже если мне удастся вернуться, добра от этого моим близким никакого не будет. Лучше пусть Власов похоронит меня и живет ради сына, чем будет каждый день ждать новой беды».